Сразу после испытания я поспешила к распорядителю, чтобы его помощник зафиксировал мой успех и выдал причитающееся вознаграждение. Поскольку я проходила испытание первой, у меня было время дойти до банка. Наверное, мне стоило подождать, попросить кого-нибудь составить мне компанию. Но умные мысли, как известно, приходят в голову зачастую после того, как все произошло. Я благополучно внесла на свой счет очередную приличную сумму, после чего решила зайти в кафе на бульваре, выпить кофе с пироженкой, потом купить сборник свежих сплетен, гордо именующийся газетой. Просто немного пройтись. Все-таки я вышла на площадь перед дворцом, тут много патрулей. Наверное, самое безопасное место в городе. Так я думала ровно до того момента, пока взявшийся неизвестно откуда всадник, не погнал свою лошадь прямо на меня. Я не сразу поняла, что происходит, почему люди в ужасе разбегаются в сторону, а когда увидела несущееся животное, в ужасе замерла на месте. — Леди Таунсенд! — услышала я, словно из глубины колодца. Время словно замерло, а потом быстро побежала дальше. Кто-то резко дернул меня в сторону. Ноги подкосились, и я чуть не упала, но мне помогли устоять. Когда мозг оказался в состоянии воспринимать действительность, я обнаружила, что стою посреди улицы, крепко прижатая к чьей-то груди, судя по всему, мужской. — Леди Таунсенд, с вами все в порядке? — поинтересовался мой спаситель голосом лорда Генри Визана. Да, — пролепетала я дрожащим голосом и попыталась отстраниться, но снова чуть не упала. Так дрожали ноги. Лорд одной рукой обхватил меня за талию, В другую взял мою сумочку, после чего подвел меня к столику ближайшего кафе. Почти мгновенно рядом с нами появился официант. — Что будете заказывать? — с учтивым поклоном поинтересовался он. — Лидия, кофе, коньяк и ваш фирменный торт. — Мне как обычно, — распорядился Генри. Я поняла, что он уже не первый раз посещает это заведение. — Не надо, да коньяк, — дрожащим голосом попросила я. — Надо, моя дорогая Олеся, покачал он головой. — Вы же видите, что даже говорите пока с трудом. Мне потом еще докладывать, с кем я была... — О, уже не на каждом слове запинаюсь. — Доложите, леди, доложите, — улыбнулся он. — Заодно и я доложу, как у нас слуги одного лорда на своих конях скачут, не разбирая дороги. Я только хотела спросить, какого лорда, когда официант принес наш заказ. Генри сразу придвинул ко мне коньяк, дрожащими руками взяла рюмку. Со стороны выглядит странно, но удержать ее одной рукой я бы не смогла. Залпом проглотила крепкий напиток и задержала дыхание. Никогда в жизни не пила ничего такой крепости. Подозреваю, во дворец меня принесут. Генри, чего вы добиваетесь? спросила я. Как раз того, что вы говорите, связано, заметил он. Теперь. Кофе и сладкое. Я посмотрела на торт и поняла, что очень хочу есть. А вот в том, что справлюсь с этим куском, сомневалась. Как оказалось, напрасно. Видимо, сильный стресс сказался на моем аппетите. Потому что расправилась я со сладостью быстро. Надеюсь, что манеры не были мною забыты. Иначе будет очень стыдно. Спасибо. Искренне поблагодарила своего спасителя заметив что руки почти перестали дрожать да и голос тоже стал звучать довольно уверенно к вашим услугам леди улыбнулся мой спутник скажите а кто это был я наконец то задала интересовавший меня вопрос вы сказали что это слуга какого то лорда кого именно сомневаюсь что вам что то скажет его имя генри постучал пальцами по столу выбивая смутно знакомый ритм видимо новая популярная мелодия которую исполняют даже уличные музыканты. Во всяком случае, больше нигде я ее слышать не могла. Если я верно рассмотрел цвета ливрея и упряжа, это должен быть кто-то из слуг лорда Уэстли. Да, это имя я не слышала. Но кто мне мешает уже этим вечером расспросить Мари? Надо же знать, чья лошадь чуть не растоптала меня. Что ж, думаю, нам пора, бросив взгляд на башенные часы, произнес лорд. Нам ведь надо успеть к вашему лорду Тейту. Хочу рассказать ему, что произошло с вами, чтобы вам не пришлось думать, как все верно описать. Спорить я не стала. Не в последнюю очередь, потому что понимала, сейчас это не просто бессмысленно. Напротив, лорду-распорядителю рассказывать об этом происшествии должен сторонний свидетель. В самом деле, что я могу ему сказать? Вышла из банка, пошла в кафе и чуть не попала под копыта коня, Какого? Откуда он там взялся? Почему именно я? Да я вообще в этот момент смотрела в другую сторону. И все равно, в кабинет лорда Тейта я входила заметно нервничая, причем отнюдь не из-за произошедшего. Сам лорд был весьма удивлен такому визиту. Леди Таунсенд приветствовал он меня кивком, потом повернулся к моему спутнику. Лорд Визен, чем могу служить? Скорее, это я сегодня ваш слуга совершенно серьезно произнес Генри. Леди Таунсен чуть не стала жертвой несчастного случая чуть больше часа назад. Кто-то из слуг лорда Уэстли или забыл, или не знал, что по Королевской площади верхом разрешается передвигаться только шагом, не зная, куда он так спешил, но гнал коня галопом. Люди едва успевали разбегаться в стороны, а вот ваша подопечная перепугалась так, что замерла на месте Аки-статуя. — Олеся! — — С вами все в порядке? — засуетился распорядитель. — Да, лорд Тейт, — немного подрагивающим голосом произнесла я, а потом попросила. — Лорд, прошу, не выгоняйте меня. Я не собиралась обниматься с лордом Визаном, честно. Просто все произошло так быстро. Вот я видела, как на меня несется лошадь, а потом вдруг оказываюсь прижатой к лорду Визану. — Успокойтесь, леди Таунсенд, — поспешил успокоить меня распорядитель. Никто не собирается выгонять вас с конкурса. Думаю, мы будем рассматривать этот случай как исключительный, поскольку на кону стояла ваша жизнь, и только лорд Визон позволил себе пренебречь приличиями. Сейчас вас проводят в вашу комнату. Служанка принесет вам успокаивающий отвар, и вы можете отдыхать до конца дня. Обед и ужин вам принесут. Думаю, я воздержусь от полноценного обеда, решила я, вспомнив, какой кусок торта Съела совсем недавно. Что-то совсем легкое. У меня нет аппетита. — Понимаю, леди, — улыбнулся лорд Тейт, вызывая слугу. — Идите к себе. А мы с вашим спасителем немного побеседуем. Я изобразила намек на поклон, после чего последовала за своим провожатым. Хотелось остаться и послушать, что будут обсуждать эти лорды. Но, увы, такой возможности мне никто не предоставил. А жаль потому что в комнате меня затрясло с новой силой. До этого я еще держалась, но теперь нервы не выдержали. Единственное, на что меня хватило, скинуть туфельки и свернуться клубочком на кровати. Леди Олесия вошла в комнату Марии. — Что с вами? — Все хорошо, — выдохнула я, — насколько оно возможно. Просто испугалась. — А я вам как раз травок принесла, — обрадовала она меня. — Садитесь, пожалуйста. Вот так. Держите кружечку. Горничная помогла мне выпить отвар, после чего я снова легла и завернулась в одеяло. Видимо, в травке было что-то подмешано, потому что очень быстро я уснула.